куда вскоре прибыли и советские солдаты интернированные в Германии. В 1946-47 годах аресты обрушились на евреев и офицеров армии, так что вскоре все те, кто был за это время освобождены, снова попали за решетку. Это реакция на прогнивший либерализм